Глава четвёртая Как помочь аборигенам справиться со свалившейся на них бедой, мы обсуждали уже после обеда, развалившись на лежанках в отведённой нам хижине. Та не понравилась мне сразу, но не похожей на бобровую хатку архитектурой, и не тем, что внутри выглядело как щелястый сарай, другим. Единственная комната с множеством лежанок возле стен и полным отсутствием любой другой мебели. Боги бы с ней с мебелью. Но мы с Рейчел после данной нами клятвы, Теперь муж и жена, а комната единственная. Ну и где нам уединяться, чтобы исполнять супружеские обязанности? «Есть у меня одна мыслишка», — начал Гаспар. Гаспар — человек с огромным опытом. Он прошел множество сражений и успел побывать во всяческих переделках. Вряд ли ему приходилось воевать с крокодилами, и все же выслушать его стоило. «И в чем же она заключается?» — поинтересовался я. «Говорят, крокодилы всегда возвращаются в воду одним и тем же путем. Так вот, стоит только выманить его на берег, а затем вкопать кинжал, естественно, рукоятью вниз. На обратном пути он и вспорит себе брюхо на его острие. Кожа у него там самая обычная, не то что на спине и боках». «А как выманить его на берег?» — поинтересовалась Рэйчел, одновременно пытаясь увидеть Барри через заменявший двери проем в стене. Наскоро перекусив, пес отправился воспитывать местных кобелей. Те, кстати, полностью были под стать своим хозяевам, такие же мелкие и невзрачные. «Приманкой?» — пожал плечами Гаспар. «Привязать к дереву козленка или порося? А когда они начнут возмущенно орать, крокодил на берег и выползет». Останется только запомнить его путь и установить кинжал должным образом. Дело за приманкой. Я кивнул. Нисколько не сомневаюсь. Для такого дела аборигены выделят нам ее сколько угодно, причем на наш выбор. Можно и без приманки обойтись, — продолжил свою мысль Гаспар. Ее и тот собой может изобразить. Когда головешка взволнован или испуган, он действительно визжит так, что его несложно спутать с одним из этих животных. Не представляю даже, как он будет командовать пиратским кораблем в минуты критической опасности. Тед в перспективе изображать собой свинью или козла не очень-то и обрадовался. И потому предложил. «Лео, может, попросту всадишь ему по арбалетному болту в каждый глаз? Для тебя плевое дело, причем с любой дистанции Насчет дистанции он не прав. «Мои возможности ограничиваются возможностями моего арбалета. Тот, конечно же, у меня весьма неплох». Но вижу я куда дальше, чем может долететь арбалетный болт. Нет. Покачал головой я. Проблему необходимо решить радикально. То есть убить крокодила, снять с него шкуру, а самого его съесть. Есть его обязательно? Скорчила брезгливую гримаску Рэйчел. А как иначе к нам перейдет его мужество? Удивился головешка. Хотя полностью есть его не обязательно, достаточно и печени. Ведь именно в ней все мужество и содержится. Мне его мужества ни капельки не надо. И потом он людоед. Как его можно есть? Признаюсь, шутка у меня получилась не очень. Но и им должно было хватить ума, это всего лишь юмор, не более того. В одном я прав. Крокодила необходимо уничтожить сразу. Мы сделаем людям доброе дело, которое вернется нам с тарицей. А заодно повысим среди них свой авторитет. Вон их сколько много. Но справиться не смогли. И тут мы вчетвером, потому что, Рэйчел, я даже близко к крокодилу не подпущу. Никогда подобного еще не видел. Глядя через проем на улицу, изумленно протянул блеск. Думаю, и остальным такого видеть прежде не приходилось. То, что мы узрели на деревенской площади, было собачьей свадьбой. Только сейчас в ней все происходило наоборот. Впереди важно шествовал наш Барри, а следом за ним целая свора разномастных сук. То одна, то другая из них забегала вперёд, умильно заглядывая, барри в глаза. Но пёс оставался невозмутим. Местные кобели, которые выглядывали из-за хижин и плетней далеко в стороне, напротив на глаза ему старательно не попадались. «А это-то куда пристроилась Понятно же, что у неё никаких шансов нет!» Последней хромала старая беззубая собака со свалявшейся шерстью и облезлым хвостом. «Сердцу ведь не прикажешь!» — пояснил Гаспару Тед. Отчего тот, немного подумав, кивнул. «Может, подозвать его и привязать внутри?» — продолжил Блесс. «А потом всю ночь слушать тоскливые вздохи его невест, которые окружат нашу хижину. Не отпустишь, все будет так, как есть». И всем только оставалось, что с Гаспаром согласится. Заслоняя свет и вид на баре с его поклонницами, в хижину вошел Старк тот самый абориген, который командовал повстречавшимся нам отрядом туземцев. «Пойдёмте, я вам его покажу», — сказал он. И всем сразу стало понятно, о ком именно идёт речь. «Какой он огромный!» Испуганно прижималась ко мне Рэйчел, хотя на ту прибрежную скалу, на вершине которой мы все находились, крокодил взобраться никак бы не смог. Лео, может быть, всё-таки прав головёшка, предлагая его ослепить? Крокодил сдохнет от голода, и тогда Тед свою печень съест. Вернее, его печень крокодилью. Перед нами открывался вид на лагуну в форме раковины, обрамлённую кокосовыми пальмами. Красивую, с прозрачной водой, сквозь которую хорошо было видно её песчаное дно. А также плавающие в глубине стайки рыб. Но не более того потому что даже чайки и пеликаны старательно держались в стороне от этого исполина, не желая быть проглоченными. Лагуна словно замерла от страха, и даже воздух над ней казался каким-то встревоженным. Сам крокодил неподвижно застыл в толще воды, оставив снаружи лишь ноздри и закрытые глаза. «Да уж на этот раз шилом с ним головёшки справиться будет сложно», заявил Гаспар, памятуя о моих недавних словах. Я машинально кивнул. Рассказывая Старку о том, что однажды Теду удалось прикончить крокодила обычным шилом, я был не совсем искренним. Во-первых, там был не крокодил, а гавиал. Именно так, с большой буквы. Поскольку гавиалом называли человека. Самого подлого из всех людей, с которыми мне приходилось встречаться. Но в остальном не солгал ни капли. Хорошо помню, как спешил, узнав, что у головёшки конфликт с этим мерзавцем. Как боялся, что не успею. И каково было мое облегчение, когда обнаружил колотящегося мелкой дрожью Теодора с окровавленным шилом в руках. А у его ног лежал тот самый Гавиал, который уже был мертвее мертвых. «Крокодил отсыпается перед набегом в деревню», — сообщил нам Старк. «А как называется ваш остров?» — поинтересовался Головешка. «Папайо, неустрашимый золотоходец Тед», — с почтением ответил ему Старк. Взгляд головёшки, которым он нас обвёл, можно было истолковать как угодно. В том числе и «А не взять ли с него вам всем пример, господа?» Гаспар язвительно ухмыльнулся, но смолчал. «Старк, козлёнка нам для приманки дадите?» И пояснил. «Чтобы крокодил вылез из воды, когда нам необходимо, а не когда ему самому вздумается». После чего небрежно добавил. Можно, конечно, было бы справиться с ним и в воде, но это лишние хлопоты. Судя по испуганному виду Старка, который представил, что лезть в воду придется ему, своего я добился. дадим кивнул тот. «Когда мы лишились уже многих из них, и не только, имеет ли значение, если не станет еще одного, или даже парочки?» «Ну вот и отлично!» «Проблемы? Как это обычно и бывает!» Возникли там, где их никто не ждал. «Какой он миленький!» — восхитилась Рэйчел, завидя козленка, которого планировалось принести в жертву. «Лео, и у тебя хватит совести отдать козленка крокодилу, чтобы тот его сожрал?» «Хватит!» — не раздумывая, кивнул я. «Суди сама. Жертвуя им, мы спасем жизнь множеству других козлят, поросят, котят, собачек, курочек, петушков, а самое главное — людей!» «А что, придумать что-нибудь другое нельзя?» «Нельзя. Это самый простой способ избавиться от крокодила, не рискуя собственной жизнью». «Головёшка, может быть, всё-таки попробуешь повизжать сам?» — с надеждой спросила девушка у Теда. «Нет. Понять головёшку было можно. Островитяне относятся к нему с явным почтением, а тут ему придётся хрюкать. Ну уж этого козлёночка я вам точно не отдам» заявила Рэйчел, прижимая его голову к своей груди. «Не отдала нам она и трёх других, а также поросенка которая, как выяснилось, миленькие не меньше козлят». «Рэйчел», — попытался убедить её я, на что даже не дослушав, она заявила. «Вот скажи мне, Лео, только честно, смогла бы я полюбить какого-нибудь там тупицу? Нет? Правильно. Ты у меня умный, а значит, придумаешь что-нибудь ещё». Мне только и оставалось, что тяжело вздохнуть. Понятно же, что всех этих милых животных выращивают лишь для того, чтобы однажды съесть. Но разочаровывать в себе любимую женщину я не стал. Это совершенно ни к чему. «Может быть, попробуем взять крокодила ядом?» — предложил Гаспар. «Знаю я несколько таких рецептов. Когда то одной капли даже слон сдохнет, не то что этот маломерок». Назвав крокодила маломерком, Гаспар явно погорячился. Но дело было в другом. Почему-то получалось так, что Рэйчел считала умным меня, а предложения, один за другим, сыпались от Гаспара. Тут недолго и до того, что Рэйчел в моем уме разочаруется. И потому мне срочно следовало придумать нечто особенное, чтобы этого не произошло. И я придумал. Нет, мы сделаем все по-другому. Как? Чего он больше всего от нас не ожидает? «Что мы плюнем на него и уплывем с этого острова», — предположил неустрашимый Тед. Которому с самого начала мысль помочь островитянам не понравилась, ибо она означала задержку, настолько ему не терпелось стать пиратом. «Что мы его сожжем?» Это был блеск. «Прямо в воде». «Правильно», — я кивнул. «Причем сожжем изнутри, но метафорически». «А как мы его сожжем в воде и изнутри, пусть даже метафорически?» — спросила Рэйчел. Тут наступил скользкий момент. То, что я задумал, заставит крокодила умереть в страшных муках. На мой взгляд, совершенно им заслуженным. Но как к этому отнесется Рэйчел? «Как мы его сожжем?» — переспросил я. «Будь у нас хоть немного горючей жидкости прежних, той, что они использовали в своих огненных ловушках, Вопрос даже не встал бы. Она полыхает где угодно, в том числе и под водой. И оставалось бы только найти способ доставить ее в очрево крокодила. Но у нас ее не было. Однажды мне пришлось пережидать наводнение на острове посреди реки. Случилось это в провинции рамитар моей родной Анлавии, но ну, не суть. Всего нас, Горемык, было четверо, и почти три недели, пока не спадет вода. Мы только и делали, что спали, ели и развлекали себя разговорами. В основном разговорами пустопорожними. Но кое-что показалось мне интересным, и до поры до времени отложилось в голове на отдельной полочке. И надо же, та самая пора наступила, причем во второй раз подряд. Первый, когда я вспомнил рассказ о том, что северные дикари делают себе лодки из шкур животных. И сейчас, когда тот же человек рассказывал, как они охотятся на медведей. Так вот, те замораживают свернутые в спираль пластины китового уса в особых шариках, которые по большей части состоят из жира. Медвери охотно их проглатывают, а затем, когда они в желудке растаивают, китовый ус распрямляется и пронзает им кишки насквозь. У кого хоть однажды болели внутренности, отлично себе представляет, какой при этом огонь бушует внутри. Согласен, не самый гуманный способ охоты, но верный. Да и какая может быть гуманность крокодилу, который питается людьми? «А где мы возьмём китовый ус?» — поинтересовался после моего рассказа Головёшка. «И как мы его заморозим в жире, когда вокруг жара? Кстати, у того кита, которого мы видели перед штормом, никаких усов не было». «Они у них внутри, дурень!» — ответил ему Гаспар. тэд ему не поверил, но спорить не стал. Вероятно, в опасении заработать очередной подзатыльник, которыми Гаспар щедро его снабжал, пообещав сделать из головёшки человека. «Да, Лео, где мы его возьмём?» присоединилась к головёшке Рэйчел. «И действительно, как заморозим!» «И потом вряд ли крокодил обратит внимание на какие-то там шарики. Вон он какой огромный! Такое гипопотама спокойно под воду утащит!» «Может, тогда козлёнка перестанешь жалить Живо поинтересовался я. «Нет», — покачала она головой. «Думай еще». «Все-таки попробуем ядом?» — спросил Гаспар. И снова отрицательный ответ. Ведь тогда придется напичкать отравой козленка или порося, что непременно приведет их к гибели. Конечно, было жаль. Но на все вопросы у меня имелся готовый ответ. Но способ Гаспара с кинжалом понравился мне своей простотой. Да и вариант с ядом тоже вполне устраивал. Ведь в этом случае Гаспару придется все сделать самому, что избавляло меня от всякой мороки. Но, по крайней мере, грядущее мучение крокодила Рэйчел нисколько не трогали, и потому я продолжил. «Китовый ус нам без надобности, ведь у нас есть то, чем отлично можно его заменить», после чего похлопал по прикладу арбалета. «Ты хочешь скормить свой арбалет крокодилу, чтобы он выстрелил у него внутри?» озарился догадкой Тед. «Еще чего. Это будет самое последнее, чем я стану заниматься в этой жизни» кормить крокодила своим арбалетом, который в списке приоритетов у меня на втором после Рэйчел месте. Ладно, пусть не приоритетов, но самых дорогих сердцу вещей. Так, Рэйчел не вещь, но... В общем, и без слов всё понятно. «Нет, скормлю ему твой», — сказал я, что полностью соответствовало задуманному мною. Но не целиком. «А ведь это мысль», — воскликнул Гаспар. Недаром же он второй по уму после меня в нашей компании. И потому сразу сообразил, что в любом из наших арбалетов хватает всяческих пружин, в том числе и таких, которые отлично заменят собою китовый ус. «Осталось только найти способ их доставки внутрь крокодила. Лео, ты гений!» «Осталось!» — кивнул я, не обратив внимания на его последние слова. «Все-таки со способом доставки у меня возникли затруднения». «Так...» На лице Гаспара была видна усиленная работа мысли. «А я ведь могу из внутренности арбалета соорудить такой механизм, что куда там каким-то усам?» Я пожал плечами. «Можешь, сооружай. Хотя и без этого обойдемся. Главное, правильно их закрутить, и чтобы пружины выпрямились за тот период, пока они, пройдя сквозь крокодила, не окажутся снаружи него снова». «И все-таки, как же заставить его проглотить механизм?» Если механизм, подплыву на лодке, вон их сколько валяется на берегу, разозлю его, а когда он откроет пасть, внутри закину. Тоже мне проблема. Лео, я тебя не отпущу. И Рэйчел вцепилась мне в руку. Давай лучше козленочка привяжем. Слова о том, что счастлив, все-таки я для нее дороже козленочка, вертелись на языке так, что мне срочно пришлось его прикусить. Она ведь от чистого сердца. Не делай глупостей, Лео. «Ситуация такого риска не стоит», — вступил в разговор все время молчавший Блесс, после чего добавил. «Вообще-то среди нас есть и неустрашимый Тед. Вот ему-то и положено делать такие вещи, иначе что о нем аборигены подумают?» Вероятно, неустрашимость Головешки касалась не всего, потому что он сделал вид, будто ничего не услышал. «Не собираюсь подплывать к нему слишком близко», — заверил всех я. Приближусь к нему на достаточное расстояние, первым болтом пощекочу ему ноздрю. А когда тот, чихнув, откроет пасть, другим болтом механизм в нее и отправлю. Риск все равно оставался большим, но тут ничего не поделаешь. Да, Блесс, мне понадобится и твой арбалет для выстрела. Тот с готовностью кивнул. Бери. Все-таки механизм, который собирался изготовить и уже приступил к работе Гаспар, получится достаточно тяжелым так что выстрел им наверняка ухудшит стрелковые возможности моего собственного. Для Блеза, если его оружие после всего этого начнёт мазать на дистанции в 200 шагов, на полшага в стороны или вверх, не критично. Но не для меня. Кладущему три болта на расстоянии в 350 шагов в круг диаметром с мелкую монету. Причём навскидку при сильном ветре и в условиях плохой видимости. Ладно, насчёт навскидку я пошутил. Лео. «Тебе понадобятся помощники-грибцы», — сказал блеском статирующим тоном, «чтобы не отвлекаться на такие мелочи, как гребля. Любой помощи буду только рад. Только и оставалось ответить мне». «Ну вот и готово», — буднично сказал Гаспар, продемонстрировав нечто больше всего похожее на будильник без корпуса и с шестеренкой вместо часовых стрелок. Шестеренку я признал. В любом арбалете она такая большая единственная. И роль у неё важная. Толкатель, который и отправляет в полёт болт, несясь по жёлобу, в конце его, вместо того, чтобы со всей силы ударить о его край, упирается в пружинный демпфер, издав при этом звук, чем-то похожий на тот, что издаёт колокольчик, по которому ударили и тут же его приглушили. Но перед касанием толкатель передаёт часть уже ненужной энергии именно на эту шестерёнку, Та, в свою очередь, отдаёт её на рычаг, с помощью которого арбалеты взводятся для следующего выстрела. Если дёрнуть рычаг достаточно быстро после выстрела, усилия будут почти неощутимы. Отлично придумано, ведь арбалеты сейчас по большей части двух, а у меня и вовсе трёхзарядный. Когда механизм сработает внутри этого чудовища, она... Гаспар ткнул пальцем в шестерню. Раскрутившись, слетит с вращающегося валика и отправится в самостоятельный полёт, что нанесёт монстру дополнительный урон. Гаспар Искаса взглянул на Рэйчел. Как она? Впечатлилась сложностью конструкции? Судя по лицу девушки, не очень. Кстати, как и головёшка. Хотя, возможно, его реакция напрямую была связана с потерей арбалета. Впечатлялись мы с Блезом. Это надо же! За такой короткий срок... В прямом смысле на коленке создать механизм такой сложности. Держи, протянул Гаспарт Теду испорченный в хлам арбалет. Можешь и это взять, подкинул он на ладони свой механизм. Ты же у нас неустрашимый Тэд? Так кому же, как не тебе, человеку, на которого аборигены едва ли не молятся, заняться устранением? Как же ты меня достал? Неожиданно взъерился Головёшка. Удачи вам, истребители крокодилов. После чего Даже спиной, показывая свое возмущение, спустился с утеса и пошел в деревню, бормоча себе под нос что-то неразборчивое. Мы все проводили его взглядом. «Зря, конечно, Гаспар с ним так», — подумал я. «Иногда его шутки действительно получаются очень злыми». И в который раз дал себе обещание поговорить с Гаспаром на эту тему. Но дело близилось к вечеру, и потому терять время на всяческие сантименты было категорически нельзя. «Ну так что, приступим?» «Лео, вы там поосторожнее». Рэйчел на миг прижалась ко мне и поцеловала. Сбоку от нас едва слышно вздохнул тайно влюблённый в неё Гаспар, который тут же взял себя в руки. «Пошли, Лео, откладывать дальше нельзя». И мы пошли. «Хороша лодочка!» Гаспар загребал на корме. «Избавим их от крокодила, потребуем себе в уплату такую же». Блес грёб на самом носу. Я находился посередине, держа наготове сразу два арбалета. Свой, чтобы разозлить крокодила и заставить его открыть пасть. И арбалет блеза заряженный болтом с прикреплённым к нему вместо наконечника механизмом Гаспара. Лодка действительно была неплоха. Узкая, длинная, поскольку выдолблена из цельного ствола дерева. Она легко скользила по водам лагуны. Сбоку от нее, на двух шестах, было прикреплено нечто вроде поплавка, что придавало ей немалую степень остойчивости. «В такую и мы все поместимся, и золото наше спокойно положим», размышлял я, не сводя глаз с хозяина лагуны. Как мне стало понятно из объяснений Старка, на пути Виргус нам предстоит посетить ряд вытянувшихся грядой на север островов. И потому для начала нам необходимо попасть на соседний, находящийся в пределах прямой видимости. Что вводило меня в уныние? На всех этих островах не имелось ни одного порта, где мы могли бы погрузиться на корабль и через некоторое время оказаться в цивилизованных странах. По крайней мере, на тех островах, о которых Старк имел хоть какое-то представление. По моим соображениям, причина заключалась в следующем. Вся гряда окружена мелями, банками, рифами и атоллами, что не давало возможности судоходства, и потому капитаны обходили этот район Илнойского моря далеко стороной. «Ну ничего», — размышлял я. «На последнем из них попытаемся сделать такой корабль, на котором преодолеть оставшуюся часть моря можно будет без всяких опасений. А пока нас действительно устроит и такая вот лодка». «Лео», — подал голос Блесс. По-моему, мы подобрались достаточно близко. Вижу, суши уши весла. Наше приближение крокодил воспринял совершенно спокойно. Он приоткрыл один глаз, посмотрел им на нас так, будто прикидывал, в какой очередности сожрет, когда выспится. После чего закрыл его снова. Болт, выпущенный мною из своего арбалета, пролетел так, как я и рассчитывал. Он лишь самым краешком, едва-едва, совсем чуть-чуть задел высунутую из воды крокодилью ноздрю. По моему плану, после этого он должен был чихнуть, заодно открыв пасть во всю шире. Тщетно. Я уже приложился к карбалету, чтобы пощекотать ему вторую ноздрю, когда тот внезапно поднял голову из воды с уже открытой пастью. Механизм Гаспара вместе с болтом угодил туда, куда и нужно. Прямо в глотку. Но крокодил хоть бы вздрогнул. Он спокойно закончил зевок, после чего продолжил свой сон. «Гребите к берегу», — приказал я. «Теперь остаётся только ждать». «Что-то механизм не срабатывает». Когда лодка уже находилась на полпути к берегу, констатировал очевидный блез И мы с ним оба посмотрели на Гаспара. Тот, не отрываясь от гребли, ответил. «Как будто бы всё сделано правильно. Хотя теперь я внёс бы в конструкцию некоторые изменения». Тогда уже втроём мы посмотрели на арбалет Блеза. После потери Головёшкиного именно он стал самым худшим. А значит, ему уготована судьба его предшественника. И тут началось. В обычное время издаваемые крокодилом звуки напоминают нечто среднее между рёвом, хрюканьем, скрипом, бульканьем и чем-то ещё, что идентифицировать на слух крайне сложно. Но сейчас его вопль был сгустком боли, ярости и жажды мщения. «Он на дельфинчика похож!» Некоторое время спустя заявил Гаспар, глядя на то, как гигантский крокодил, высоко выскакивая из воды, делает в воздухе всяческие кульбиты, подобно какой-нибудь там афалине. И нам с Блезом только и оставалось, что с ним согласиться. И вдруг крокодил стремительно направился к берегу, двигаясь прямо на нас так и подмывал, а свистнуть от восхищения настолько быстро он плыл. Но было совсем не до этого. Дальше мне пришлось убедиться в том, что даже у такого ветерана, как Гаспар, нервы все же имеются. Потому что первым же грибком он оставил нас без одного весла, которое сломалось пополам с таким оглушительным треском, что вздрогнули не только мы, но, по-моему, даже сам крокодил. «Не успеваем, Лео!» С отчаянием крикнул ворочающий единственным веслом блез, видя как быстро приближается к нам хищник. Гаспар усиленно загребал ладонями, что помогало немного, если бы помогало вообще. Тогда-то мне пришлось сделать то, что с самого начала предлагал головёшка. Оставить это чудовище без глаз. Благо, что в моём арбалете оставалось два болта, и потому тратить время на перезарядку не было нужды. И я это сделал. Причём так быстро, что временной промежуток между выстрелами уложился между двумя биениями сердца, а оно в тот миг колотилось как бешеное. «В сторону! Отгребайте в сторону!» Крокодил ослеп, но продолжал следовать прежним курсам. «Вот это да!» — восхищенно прошептал Гаспар, настолько стремительно тот проплыл мимо нас. У самого берега крокодил удачно разминулся с огромным валуном и понесся дальше уже по земле по направлению к деревне, пока, наконец, тяжелый топот не затих где-то вдали. «Что там сейчас будет?» — вздохнул Блез. «Они же к нападению совершенно не готовы!» «Когда мы оказались на берегу сами, то со всей доступной нам скоростью помчались в деревню, стремясь предотвратить многочисленные жертвы, пусть даже ценой собственной жизни. Ведь именно благодаря нам они и появятся».